Эгегей, великан! Ты кто такой? Иванушка я, дурачком меня величают, и не зря величают, раз ты сам ко мне пожаловал. Сейчас я тебя съем. Зачем меня есть? Ты лучше ворота открой. Я ворота только тогда открою, когда досыта наемся. А я никогда досыта не наемся, даже если съем сто таких дураков, как ты. Понял? А если наешься, откроешь? Ну, сказал, открою. Значит, открою. Только ты этого не увидишь, потому что я тебя съем. Так и быть. Ешь на здоровье. Только сначала вот этого хлебца отведай, а потом уж и за меня примешься. Хлебушка вынул Иванушка, буханку достал из-за пазухи, поджаристую, душистую и отдал великану огромному. Это мне на один зубок. Значит, и жить тебе недолго осталось. что, Вкусно? Вкусно. Наелся, насытился. До отвала дух перевести не могу. Тогда открывай ворота. Я-то свои ворота открою, только все равно не дойти тебе до эха, не узнать тайну царскую, если не обманешь ты Бяку Нереву. Открылись замочки пудовые, заскрипели ворота сосновые, Пропустили ворота, ворота Иванушку. Шел он долго ли или коротко? Только видит ворота еловые. На воротах засовы чугунные, На засовах замочки пудовые. У ворот, ворот стоит бяка усатая, Под боченец стоит и хихикает».